Бенедикту так захотелось проверить, чего это набольший Мурза долгих лет ему жизни чудит-то, что сделал воле. Лишний свиточек для себя переписал, да в рукав-то и схоронил, а после бегом бросился к морфушке и те стихи ей прочел. И предложение ей предложил Давай, дескать ему, и так ты брык, и лежи, как бревно. Не внем ничему, но смотри, по-честному, как договорились а я на тебе ериться буду и поглядим чего это такое за барские придумки лады лады так и порешили а вышел конфуз Марфушка все сделала по-честному как ей велено не гугу руки по швам пятки вместе носки врозь не хватать бенедикта ни щекотить никаких кренделей облучивать не стало и не чтобы разгораться все более до да боли как пописанному аль там Пламень разделить! Какое! Так мешок мешком весь вечер и пролежало. Да и пламеня, по правде, не вышло. Бенедикт потыркался, потыркался, до да чего-то завял, доскиз да скис, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул, да и домой пошел, да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала, да и вслед ему Матюгов, а он ей, а она ему повздорили. К волосе друг друга повыдирали. Потом неделю через две опять помирились, но все уж было не то. Не было уж той сказать искрометности. Ну, по этому же делу он и в Капитолинке ходил, и к Верке Кривой, и Глажка-Кудлашка его зазывала, и много еще кто. Теперь вот Варвара Лукинишна напрашивается. Можно бы сходить, довольно да больно страшна. А ну, как она по всему Тулову петушиной бахромой утыкана. Но все эти бабские дела сходил да и забыл, да и с головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлая. Вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться. Лежишь на лежанке, ржавь покуриваешь, а она, вот она, рядом усмехается. Руку протянешь — нет ее, воздух, нету ее — А и опять она тута. Что такое? Может, взять да и посвататься к ней, а? Посвататься? Так, молота, и так, душенька Ненаглядная раскрасавица, Желаю на тебе жениться. Честным перком да за свадебку. Будь моей хозяюшкой. Будем жить, поживать, до да добра наживать. Что еще в таких делах говорится? Совет да любовь, пир на весь мир, Чем богаты, тем и рады. «А что? Хоть семья у ней знатная, в санях ездит, хоть шубка у ней заячья, а женихов вокруг нее не видать. Строгое должно быть, скромное». А на Бенедикта-то посматривает, посмотрит и зарумянится. А когда Бенедикт, оправившись от лихорадки, на работу вернулся, так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка. Прямо бери ее, в расщепу вставляй, И в любой тьме, видать, будет во все стороны. А обдумать надо это дело. Люди. Вот миновали февральские метели. Грянули мартовские бури. Пролились небесные потоки, Прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями Истыкал, да исчернил. Где и земля показалась. Весь мусор прошлогодний всплыл По всем улочкам, по всем подворьям. Побежали быстрые ручьи, пенистые да мутные, Понесли мусор с пригорков низины, Вынесли вон из слободы. А наверху, глянешь, лазурь проступила. Светлая такая, чистая, холодная, Облачка по ней бегут быстрые. Ветер веет, голые ветви мотает, Весну торопит. Сыро так и светло. Ежели руки в рукавицы не упрячешь, красные такие делаются. А хорошо, весело. Земля под ногами чавкает, глина непролазная. Ни тебе в санях, ни тебе в телеге. А мурзы все равно ездить желают. Пешочком ни почем не пройдутся, ни по чину. Вот смотришь, перерожденцы валенками глину месяц сани, тащучи. Из сил выбиваются, матюгаются, а сами не с места. Мурза их кнутом, да еще. А Нива по-матерному. Такой право гвалт стоит. Одно слово «весна».